Глава девятнадцатая. Ужин тем же вечером, последнее семейное собрание перед завтрашним отъездом Шолонов, на первый взгляд проходил весело и беззаботно. Свадьбы и все последующие мероприятия прошли как нельзя лучше. Две семьи подружились, сблизились и положили начало тесному общению в будущем. Уэст от этого вечера получал не больше удовольствия, чем от какой-нибудь средневековой камеры пыток. Улыбался так старательно, что чувствовал, вот-вот затрещит лицо. И не мог не восхищаться Фебой, спокойной, собранной, с милой и естественной улыбкой. Потрясающее самообладание. Она не игнорировала его полностью, весьма разумно, но обращала на него ровно столько внимания, чтобы не вызвать ненужных комментариев. Время от времени с улыбкой бросала на него взгляд — или смеялась над какой-нибудь его репликой, но ни разу не посмотрела в его глаза. «Оно и к лучшему», — повторял себе Уэст уже в тысячный раз после той сцены в кабинете. Он правильно поступил, сознательно вызвав в ней ненависть. В миг после разрядки, когда он сжимал ее в объятиях, а она так доверчиво прижималась к нему, почти готов был выплеснуть на нее все, все, что думает и что к ней чувствует даже сейчас он приходил в ужас при мысли, что мог тогда наговорить. Хорошо, что вместо всего этого сообразил ее смутить и сделать вид, что просто с ней развлекался. Теперь никаких ожиданий, желаний или надежд с обеих сторон. Теперь можно не бояться, что в минуту слабости он ринется за ней. Завтра она уедет и все вернется на круги своя. Он найдет способ ее забыть. В конце концов, мало ли на свете женщин. Пройдут годы. Он будет жить своей жизнью, Феба — своей. Выйдет замуж, нарожает еще ребятишек. У нее будет жизнь, которую она заслуживает. И у него, к несчастью, тоже. После мучительной ночи, проведенной в попытках заснуть, Уэст встал с ощущением холодного кома в желудке и с чувством, что по нему кто-то проехался тягачом. Медленно исполняя все утренние ритуалы, не ощутил даже тепла полотенца, которым распаривал кожу перед бритьем. А когда проходил мимо незастеленной кровати, у него возникло искушение броситься туда, прямо в одежде, и больше не вставать. «Ну нет». «Хватит», — сказал он себе угрюмо. Впадать в тоску и жалеть себя — это простительно юнцу, но не мужчине. В сегодняшний день... Он проведет, как обычно. начнет с завтрака. Буфет наверняка ломится от отбивных яиц, бекона и ветчины, жареной картошки с зеленью, пудингов под разными соусами, хрустящего редиса и соленых огурчиков, печеных фруктов из сада, украшенных свежими сливками. И стоило подумать о еде, его затошнило. Уэст ходил по комнате, садился, вставал, И опять ходил, наконец остановился у окна и прижался лбом к холодному стеклу. Из комнаты открывался вид на конюшни и каретный сарай. Здесь царила суета. Готовили лошадей и экипажи для отбытия шолонов на железнодорожную станцию, где их ждал собственный поезд. Нет, нельзя, чтобы Феба уехала вот так, с ненавистью к нему, считая негодяем. Как угодно, но только не так. Ему вспомнился разговор с Пандорой за день до свадьбы. Она призналась, что чувствует себя недостойной такого мужа, как лорд Сент-Винсент, а он ей сказал, что не может быть ничего увлекательнее, чем заполучить то, чего недостоин. Легкомысленный осел. Теперь-то он понимал, какой болью, каким страшным риском оборачивается влечение к тому, кто тебе не пара. Уэст спустился в кабинет. Здесь на столе все еще лежали стопками папки и грузбухи, которые он вчера показывал Фебе. Перебрав их, он нашел и вытащил нужный, сел за стол, потянулся за пером и чернильницей. Пятнадцать минут спустя он поднялся наверх с книгой в руках и направился сразу в апартаменты Фебы. Из-за двери слышались голоса. Феба разговаривала с горничной, Там открывались и закрывались дверцы шкафов, шумом волочили по полу тяжелый сундук. Сердце забилось, словно жаворонок в клетке. Уэст осторожно постучал, и в комнате все затихло. Вслед за этим открылась дверь, и горничная, увидев его, удивленно вскинула брови. «Сэр!» Уэст прочистил горло, но голос все равно звучал хрипло. «Мне нужно переговорить с леди Клэр. Коротко». «И если можно?» И, помолчав, добавил, «Хочу кое-что ей передать». «Одну секунду, сэр». И дверь закрылась. Прошло не меньше минуты, прежде чем дверь открылась снова. На этот раз перед ним стояла Феба. Одета по-дорожному, волосы туго стянуты наверх и заплетены в косу, сложно закрученную на затылке. Она выглядела усталой и напряженной, бледной, как привидение, лишь на щеках пылали алые пятна но недостаток красок на лице лишь подчеркивал идеальные очертания скул и подбородка. «Доброе утро, мистер Рейвенл, поздоровалась она холодно, не глядя на него. Чувствуя себя полным идиотом, Уэстон протянул ей книгу. «Это вам». Феба взяла книгу и прочла бесцветным голосом название. «Современное руководство для владельцев земельных угодий». Здесь много полезных сведений. Благодарю. Вы очень заботливы. Безо всякого выражения проговорила Феба. А теперь, прошу прощения, мне нужно... То, что произошло вчера, здесь Эсту пришлось сделать паузу. Не хватило воздуха. легкие, как будто уменьшились вдвое. Когда я сказал, зачем это сделал, это неправда. Я хотел доказать не то, что у вас еще остались чувства а то, что у вас есть чувство ко мне. Я поступил как эгоист, и мне не следовало позволять себе вольностей. Нахмурившись, Феба вышла в коридор, закрыла за собой дверь и прежде чем заговорить, оглянулась, не слышит ли их кто-нибудь. Меня оскорбило не это, а то, как вы повели себя после, самодовольно, высокомерно, будто знаю. Так. И я ревновал Феба заморгала. Это признание явно застало ее врасплох. «К Эдварду? Но вы же решили выйти за него замуж?» Она нахмурилась. «Пока я ничего не решила. В поместье Клэр меня ждет столько хлопот, что замужество окажется на повестке дня еще очень нескоро». «Но вы обещали Генри». «Я не соглашалась поступать вопреки собственному мнению», резко ответила Феба. Пообещала подумать, потому что Генри этого хотел. «Я, может, вовсе не выйду замуж или выйду за кого-то другого, не за Эдварда». При мысли о ком-то другом, кто будет за ней ухаживать, а потом и ляжет с ней в постель, Уэст едва не грохнул кулаком об стену, но все же пробормотал. «Надеюсь, вы встретите того, кто будет вас достоин. Я, к сожалению...» «Ничего не могу предложить, кроме таких отношений, которые вас оскорбят и унизят». «Вот как? А мне кажется, что из вас получится неплохой муж и отец». «Но не с вами», — брякнул Уэст, не подумав, и тут же об этом пожалел, увидев, как изменилось ее лицо. «Нет, я не хотел сказать...» «Понимаю». Ее голосом можно было бы разрезать яблоко. Я вас интересую как любовница, но не как жена. Верно?» Разговор пошел совсем не туда, куда хотел Уэст. «Вовсе нет!» — поспешил он возразить. «То есть наоборот! То есть... Ай, чёрт!» Он тяжело сглотнул, а затем выложил безжалостную правду. «Феба, вас всегда оберегали от таких мужчин, как я». «Вам не приходилось сталкиваться с последствиями чьего-то тёмного прошлого. И я не хочу так поступать ни с вами, ни с мальчиками. Им нужен отец, которым можно гордиться, а не такой, за которого будет стыдно. Что до меня? Я просто не создан для брака. И даже будь это не так, не стал бы брать в жену женщину, которая по всем статьям настолько мне не пара. Каждый должен знать своё место». Я нисколько не выше вас, возразила Феба. Вы так совершенны, что уже не совсем походите на земную женщину. вы принадлежите какому-то горнему миру, не ангел, но что-то вроде. Никто не мог раньше и не сможет потрясти меня так, как вы, не знаю как это назвать. знаю одно, вас нужно боготворить, но тому, кто заслужил это право, а значит не мне. Он помолчал, потом добавил, «Давайте я заберу кошку». «Что?» — в недоумении откликнулась Феба. «Кошку. Посадите ее в корзинку, а я отнесу обратно в амбар. Если, конечно, не хотите взять ее с собой». «Нет, я... Спасибо, нет, но...» «Тогда идите за ней. Я подожду». Феба, совершенно растерянная, скрылась, оставив дверь открытой. Скоро она вернулась с большой плетеной корзинкой под крышкой. Оттуда доносилось жалобное мяуканье. Уэст взял у нее корзину. «Я не приду вас провожать. Не смогу. Если попытаюсь с вами попрощаться, уверен, сделаю что-нибудь такое, что поставит в неловкое положение нас обоих». «Подождите», — задыхаясь начала Феба. «Я должна спросить». Но Уэст не хотел слушать, О чем она собиралась спросить? Точнее, не мог больше терпеть. Перехватив корзину одной рукой, другой он обхватил Фебу за шею, притянул к себе и поцеловал в дрожащие губы. Нежное тепло её отклика растеклось по его телу и душе, растопило холод отчаяния. Наконец-то он снова дышал полной грудью, вдыхал ее чудный запах, наслаждался вкусом нежных пухлых губ, втягивал их в рот, плакомился ими пока мог хотел бы он целовать ее не отрываясь вечно но вместо этого отпустил и резко отстранившись хрипло пробормотал об этом мы тоже забудем и ушел ушел пока еще мог и унес с собой в корзине очень недовольную кошку никуда ты не пойдешь объявил Деван, когда Уэст сообщил ему, что собирается на скотный двор. Шолын скоро уезжают. Неужели не хочешь с ними попрощаться?» «Не хочу», — коротко ответил Уэст, все еще прижимая к себе корзину с протестующей кошкой. «Пока они здесь, предпочту держаться подальше». Старший брат нахмурился. «Я думал, ты проводишь их до станции. Лучше отнесу эту треклятую кошку обратно в амбар». «А что мне сказать герцогу, если он спросит, почему тебя нет?» «Я могу кому-то здесь понадобиться всего по трем причинам. Что-то сломалось, протекло или увязло в грязи», — скривившись, ответил Уэст. «Выбирай любую. Уверяю тебя, шолонам плевать, где я и что со мной». «Вы с леди Клэр поссорились? Поэтому вчера за ужином ты вертелся так, словно на ежа сел». Несмотря на скверное настроение, Уэст невольно улыбнулся. «А что, так было заметно?» «Видит Бог, сидеть на еже было бы намного удобнее». Лицо Девона разгладилось. «Послушай, нельзя убегать от проблем. С чего вдруг? Как раз этим я сейчас и занимаюсь». И Уэст с корзиной под мышкой зашагал прочь. «Ты не пытался честно рассказать ей о своих чувствах?» се ему в спину голос Девона. «Господь с тобой! Ты сам-то себя слышишь?» Не оборачиваясь, рявкнул Уэст. «Кэтлин и та дала бы более мужской совет». Он вышел из дому черным ходом и быстро направился к хозяйственным строениям. Знакомый вид, знакомые звуки немного сгладили горечь и помогли успокоиться. В ближайшие дни он наполнит тяжелой работой и даст бог вымотавшись днем, опять будет спать по ночам. А вот и амбар. Он аккуратно поставил корзину на землю, поднял крышку и вытряхнул черную кошку. Та зашипела и выгнула спину. «Прости, Галоша, но нам обоим пора заняться своими делами, так что отправляйся ловить мышей». Кошка мигом ушмыгнула прочь. Оест направился к мастерской, где пенёк и еще несколько работников — Чинили сломанную ось. При помощи нескольких лебедок они подняли тяжелую повозку, чтобы добраться до деталей внизу. Помощь им не требовалось. Любоваться тоже было особо не на что, и все же он остановился и принялся наблюдать за работой каждые несколько минут поглядывая на карманные часы. По-вашему, мистер Рейвенал, мы не слишком расторопно работаем? Добродушно спросил в конце концов пенек. Уэст усмехнулся и покачал головой, убирая часы в карман. «Не хочу возвращаться в дом до отъезда гостей». «А как же та рыженькая вдовушка и ее мальчуганы?» — решился спросить простак, взглянув на него с интересом. «Не хотите с ними попрощаться, сэр?» «Леди Клэр — редкая женщина», — уныло ответил Уэст. «Для меня она слишком хороша. Быть с ней...» Все равно, что ставить телегу впереди лошади. А я не из тех, кто готов тащиться в хвосте. Работники согласно загомонили, но простак продолжил. «Что до меня, я готов и в хвосте походить, лишь бы жена шла верной дорогой». Все засмеялись, и веселье подхватил пенёк. «Да и я бы не прочь, если женушка с собой хороша. А это вдова Клэр...» «Добрая, породистая кобылка, а такой же ребята народятся изрядные». Уэст понимал, что пенек не хотел оскорбить Фебу и обидеть его, но все же бросил на него предостерегающий взгляд, давая понять, что лучше закрыть эту тему. После того, как с повозки сняли поврежденную ось, Уэст зашагал обратно в Эверсби. Стояло прохладное ясное утро. Отличное время для путешествия. Он обошел дом по гравийной дорожке, чтобы незаметно взглянуть на парадное крыльцо. Не было ни экипажей, ни суетливой толпы слуг. Судя по всему, шёл он и уже уехали. Глубоко вздохнув, он вошел в дом через парадную дверь. Несмотря на длинный список дел, Уэст не знал, за что приняться. Сам себе он казался подрубленным деревом, готовым рухнуть от легкого ветерка. В доме шла обычная после отъезда гостей суета. Слуги убирали опустевшие комнаты, снимали постельное белье, уносили из столовой лишние тарелки и приборы. Уэст взглянул на пустую корзину в своей руке. И куда ее теперь девать? Он вошел в комнату, где жила Феба, и поставил корзину у порога. Кровать здесь была застелена наспех, и та сторона, где она спала, осталась примятой. Не в силах сопротивляться своему желанию, он провел ладонью по простыне. И сразу вспомнилось ее легкое упругое тело, ее дыхание на щеке. Его размышление прервало протяжное жалобное мяуканье. Какого черта? пробормотал Уэст, обходя вокруг кровати, и, к своему удивлению, обнаружил черную кошку, всю в пыли и явно не в духе. А ты откуда здесь взялась? Я же только что выпустил тебя в амбаре. Галуша издала еще один безутешный вопль и, подняв хвост, отправилась в путешествие по комнате. Должно быть, едва оказавшись на свободе, она бросилась обратно к дому и каким-то образом пробралась внутрь. Добравшись до кровати, она вспрыгнула на нее и свернулась калачиком в изножье. Помедлив, Уэс тоже присел на край матраса, потянулся за подушкой, на которой спала Феба, вдохнул ее запах. От подушки исходил слабый аромат розового мыла. Открыв глаза, он поймал на себе суровый, обвиняющий взгляд золотистых кошачьих глаз. «Тебе, как и мне, в ее жизни делать нечего», — горестно проговорил Уэст. «Ты даже не домашняя кошка». Галоша никак не реагировала, разве что чуть дёрнулся кончик тощего хвоста. «Что, если теперь она будет постоянно приходить сюда в поисках Фебы?» — подумал Уэст. «Ну как не пожалеть это хрупкое существо?» Он устало вздохнул. «Даже если мне как-то удастся тебя ей передать, она же все равно тебя выставит. Что тогда будешь делать? И что, ты серьезно хочешь жить в Эссексе? Кто вообще хочет жить в Эссексе?» Кошка, естественно, молчала, лишь дергала хвостом. Уэст снова тяжело вздохнул, помолчал, наконец сказал. «Можем перехватить их в Элтоне, но тебе придется залезть обратно в корзину, а потом и вовсе поскачем верхом. Вот это тебе точно не придется по душе». Уэст невольно ухмыльнулся, представив себе, как недовольна будет Феба. «Она же меня убьет. Черта с два я стану рисковать жизнью ради амбарной кошки!» Но с лица его не сходила улыбка. Приняв решение, Уэст отшвырнул подушку и встал, чтобы взять корзину. «Ладно, хвостатая, решай сама. Не захочешь лезть в корзину, здесь твое приключение и закончится. Ну а если полезешь?» «Что ж, поглядим, что из этого выйдет». Тем временем Евангелина играла с внуком в частном вагоне Шолонов расположившись в одном углу мягкой кушетки, другой угол, который занял сэр Себастин. Малыш хлопал в ладоши вместе с бабушкой, радостно повизгивая. «Ладушки, ладушки, где были? У бабушки! Что ели? Кашку!» Феба и Серафина сидели на кушетке напротив, а Ива и Джастин смотрели в окно. Как раз подъехали к станции Элтон, где шла обычная железнодорожная суета. Остановка здесь была недолгой, так что никто выходить из уютного вагона, обшитого лакированными панелями светлого дерева, отделанного синим бархатом и украшенного позолоченной фурнитурой, не стал. Приятную прохладу внутри вагона поддерживали лотки со льдом, вделанные в пол и прикрытые декоративными решетками. Закончив детскую песенку, Эви неутомимо начала снова. «Ладушки, ладушки!» «Сладкая моя», — прервал ее сэр Себастин, «мы выяснили, что ели у бабушки еще до того, как сели на поезд. Ради моего здравого рассудка прошу тебя, поиграйте во что-нибудь другое». «Стивен», — обратила Севи к внуку, — «хочешь поиграть в прятки?» «Не-а», решительно заявил малыш, — «а может быть в цыпляток?» «Не-а», бросив лукавый взгляд на мужа, Эви поинтересовалась, «А хочешь с дедушкой поиграть в лошадку?» «Да, да, в лошадку!» «Так я и знал. Надо было помалкивать». Изобразив недовольство, проворчал сэр Себастин и с улыбкой потянувшись к внуку, усадил его к себе на колени и принялся подкидывать, так что малыш взвизгивал от удовольствия. Феба отвела от них рассеянный взгляд и снова уткнулась в лежащую на коленях книгу. «А что за роман ты читаешь?» — поинтересовалась Серафина, оторвавшись от дамского журнала. «Интересный?» «Это не роман. Это подарок от мистера Рейвенелла». Голубые глаза Серафины зажглись любопытством. «Можно посмотреть?» — Фиба протянула книгу младшей сестре. «Современное руководство для владельцев земельных угодий», — прочитала та вслух, сморщив нос. Здесь множество полезных сведений. Когда вернусь в поместье Клэр, они мне очень пригодятся». Серафина осторожно открыла книгу и прочла аккуратную надпись на первом форзаце. «Миледи, в трудную минуту помните слова нашего общего друга Стивена Армстронга. Вы всегда сможете выбраться из зыбучих песков, если не станете поддаваться панике. Или пошлите за мной, и я... Брошу вам веревку. У Р. Каждый раз, когда Феба перечитывала эти слова с того часа, как они выехали из Эверсби, уже не меньше дюжины внутри, словно что-то вспыхивало и рассыпалось искрами. От ее внимания не ускользнуло, что некоторые разделы Уэст пометил крестиками, точь в точь, как она давным давно помечала любимые места в книге Генри. Осторожный намек на флирт. Она вправе истолковать эти крестики как поцелуи. Он вправе все отрицать. Сложный человек. Невыносимый человек. Лучше бы он не приходил сегодня утром. Куда легче было бы уезжать из Эверсби, останься не в ссоре. Но и обида, и ярость угасли, соприкоснувшись с его пронзительной искренностью. Он раскрыл перед ней душу, разве что в любви не признался. Эти отношения если их вообще, можно так назвать, зародились и развелись слишком быстро. Не было времени подумать, осмыслить происходящее. Оба вели себя как подростки, забыв о здравом смысле, поддались порыву страстей. Она никак не ожидала, что вдруг снова почувствует себя такой, такой юной, полной надежд и желаний. Уэст заставил поверить, что в ней скрываются какие-то неведомые сокровища, Которые еще ждут своего часа. Пошлешь за ним? Негромко спросила Серафина после того, как прочла посвящение на Форзаце. Бросив взгляд на родителей и убедившись, что они заняты Стивеном, Феба прошептала. Вряд ли. А он очень тобой улекся. Серафина протянула ей книгу. Все заметили. И тебе он нравится, верно? Верно. Но я ведь совсем его не знаю. «В прошлом у него полно темных пятен, а мне надо думать о детях». Феба поколебалась. Ей показалось, что эти слова прозвучали слишком чопорно и высокомерно, поэтому, вздохнув, добавила. И он ясно дал понять, что о браке не может быть и речи. «Странно, ведь на тебе все хотят жениться», — Удивленно воскликнула Серафина. «Что ж, как видишь, не все». Феба открыла книгу и обвела кончиком пальца инициалы У.Р. Он говорит, что отец из него никакой и... В общем, что семейная жизнь не для него. «Мужчин, которые так выглядят, нужно законом обязать жениться», заявила Серафина. Феба невольно рассмеялась, и в этот миг в лакированную дверь вагона постучали. На перроне стоял носильщик и с ним начальник станции. Себастьян поднял глаза, передал ребенка Эви и вышел переговорить с посетителями, а пару минут спустя вернулся с корзинкой в руках и, явно удивленный протянул ее Фебе. «Это доставили на станцию для тебя». «Прямо сейчас?» — изумилась она. «О, да ведь это корзинка Эрнестины. Неужто Рейвенеллы специально из-за нее отправили кого-то в Элтон?» «В ней что-то есть», — заметил сэр Себастин. Он поставил корзинку дочери на колени, тут же загремел замок на крышке, а изнутри послышалось душераздирающее мяуканье. Изумленная Феба поспешно открыла корзинку, оттуда выпрыгнула черная кошка и вскарабкалась ей на плечо, вцепившись в платье когтями так, что никакая сила не смогла бы ее отодрать. Голоша! — завопил Джастин, бросаясь к ней. «Гоша! Гоша!» — радостно подхватил Стивен. «Галоша? Но как? Почему? Должно быть, это мистер Рейвенелл. Убить его мало! Ах ты, бедняжка!» — приговаривала Феба и гладила перепуганную кошку, стараясь успокоить. Джастин уже стоял рядом и обеими руками гладил кошку по грязной всклоченной шерсти. «Мама, мама, ну теперь-то мы ее оставим!» «Похоже, выбирать нам не приходится», — растерялась Феба. «Ива, будь так добр, сходите с Джастином на кухню, принесите воды и что-нибудь ей поесть». Мальчики умчались прочь, а Феба никак не могла успокоиться. «Зачем? Может, ему тоже не удалось загнать ее обратно в амбар? Но ведь она же не домашняя. Как только мы доберемся до дома, она сбежит». Птичка, заметил сэр Себастин, усаживаясь на свое место рядом с Эви. Если я хоть что-нибудь понимаю в животных, это создание теперь не отойдет от тебя ни на шаг. Заметив в корзинке записку, Феба достала ее и, развернув, сразу узнала почерк Уэста. Безработная кошка ищет теплое местечко. Всем, кого это заинтересует, Предлагаю свои услуги в качестве опытной истребительницы, мышелова и личной компаньонки. Рекомендации из дома с хорошей репутацией будут предоставлены по запросу. Готова работать за стол и кров. Предпочитаю жить в доме. К вашим услугам кошка Галоша. Подняв глаза от записки, Феба поймала на себе вопросительные взгляды родителей и кисло объяснила: Просьба о приеме на работу. «От кошки!» «Какая прелесть!» — воскликнула Серафина, заглядывая ей через плечо. «Личная компаньонка, боже ты мой!» — пробормотала Феба. «Это полудикое животное. Она жила в амбарах и питалась паразитами». «Ну, не знаю», — задумчиво заметила Серафина. «Будь она и вправду дикой, держалась бы от людей подальше. Немного времени и терпения...» И думаю, она станет совсем домашней. Феба закатила глаза. Похоже, больше нам ничего не остается, кроме как проверить это на деле. Мальчики вернулись из вагона ресторана с кувшином воды и полным подносом разных закусок. Спустившись на пол, Галуша угостилась вареным яйцом, анчоусами, которые слезала с бутерброда, и даже ложкой черной икры. Затем облизав усы, Вспрыгнула Феби на колени, свернулась клубочком и замурлыкала. «По-моему, цивилизованная жизнь ей по вкусу», — с улыбкой заметила Серафина и подтолкнула Фебу локтем. «Как видишь, вполне возможно оставить темное прошлое в прошлом». Два удара колокола и долгий гудок возвестили, что поезд отправляется. Паровоз начал набирать скорость, и Феба ощутила внутри саднищую пустоту. Два свистка паровоза навевали на нее грусть, словно пустые скобки, в которых заключены одиночество и разлука. Охваченная тоской, на сей раз никак не связанной с Генри, она отодвинула край шторки с золотым шитьем и взглянула на убегавшую вдаль платформу, сразу же заметив толчее пассажиров и носильщиков неподвижную фигуру. Высокий мужчина стоял, небрежно опершись плечом о колонну, и смотрел, казалось, прямо на нее. Уэст. У Фебы пресеклось дыхание, а внутри все задрожало. По телу, сменяя друг друга, побежали волны жара и холода. Это было не просто физическое желание, хотя, несомненно, оно играло важную роль, а какая-то иная связь, которая за эти несколько дней возникла между ними. Дискомфортная, даже болезненная, связь, которая, как надеялась Феба, долго не проживет. Но сейчас она смотрела на него не моргая, страшась даже на мгновение упустить из виду. Оэс дотронулся до края низко надвинутой шляпы, губы изогнулись в еле заметной улыбке, и в следующее мгновение он скрылся.